Ведь при этом у него был такой суровый, непреклонный, что она подчинилась, побрела на кухню и стала насыпать молотый кофе в кофеварку, стоящую на кухонном столике. И через пять минут, едва успев пригубить обжигающий бодрящий напиток, Никита вскочил и кинулся к выходу, Вера, ничего не понимая, побежала за ним. «Куда ты?» Она прыгнула на сиденье «Фольксвагена», который на полной скорости начал вилять по узеньким улочкам. Здесь Никита хорошо знал дорогу. В полицейский участок бросил он ей, не отрывая взгляда от каменной мостовой. Через полчаса вооруженный наряд полиции, разместившись по двум машинам, устремился к имению Бергов. «Фольксваген» Никита едва поспевал за ними. Глава 15 Ночь замерла, затаилась перед безраздельной властью рассвета. Силы ее иссякли, дождь угасал, и тьма понемногу начала отступать к горам, окутав имение легкими клочками тумана. Берта приникла к окну. Так стояла она не час, ни два, но ничего не могла разглядеть сначала из-за стены дождя, а теперь вот из-за тумана, который плыл над прудами, Точно прозрачный шарф королевы ночи, принесенный в жертву предрассветному утру. Со стороны сарая не доносилось ни звука. Точно все вымерло. Сердце ее разрывалось от боли, как там Вальтер. И этот ни в чем не повинный русский Алеша, попавший в немысленную переделку с корабля на бау. Ольга спала на маленькой таманке в гостиной. Берта помогла ей прибраться туда и укрыла теплым клетчатым пледом. Девочки тоже спали. Чем встретит их наступавшее утро? Утешит ли? Об этом или она предпочитала не думать? Панери пропал. Иного выбора не было. Добралась ли Вера до города? Одна ночью в незнакомой стране Берта надеялась, что добралась. И если прозрение Ольги окажется правдой, они выкарабкаются. Они остановят весь этот беспредел. Берта только в одном не хотела себе признаваться. Больше всего ее страшил не Веренс, не его бумаги. Больше всего пугалась она подземелья и той мистической невнятной опасности, которой скрывала оно. Внезапно Ольга проснулась как от толчка. Взор ее был настолько осмысленным и ясным, точно она все это время совсем не спала. Некоторое время она лежала, будто прислушиваясь к чему-то, но Берта по-прежнему не улавливала ни звука. Потом Ольга вскочила на ноги, легкая и упругая, как всегда, точно не теряла сознание, не лежала пластом без сил. «Берта, скорей, поднимай девочек». «Что случилось, Оля?» «Не знаю. Нужно немедленно выбираться отсюда». Берта, повинуясь решительному приказу, взбежала наверх, но Ольга уже спешила за ней. «Быстрее, не теряем времени. Нам нужно как можно скорее покинуть дом. Одеваться нет времени, только накинь на них что-нибудь». Заспанные, испуганные девочки едва шевелились, но Берта, кинув быстрый взгляд на Ольгу и поняв, что она не шутит, что в глазах ее вновь загорелся неистовый праведческий огонь, не рассуждая, принялась подталкивать их к лестнице, хватая на ходу кофточки и сдернув с одной из кровати теплый клетчатый плед. Ольга подхватила сумочку и шире распахнула окно, за которым... Несколько часов назад исчезла вера в потоках дождя. Ольга пропустила вперед Берту с дочерьми, а потом выбралась сама, и тотчас они очутились в зябких объятиях тумана. Он был таким плотным, что дальше расстояние вытянутой руки ничего нельзя было разглядеть. Этот влажный призрачный мир Колебавшийся у самого края ночи показался пленницам пугающим и враждебным. Он был нем, ни птичьего щебета, ни шороха ветки, ни всплеска воды. Где-то здесь, посреди тумана, разверзлась чрева земли, поглотившая их любимых. Где-то здесь, в предутреннем мгле, клубящегося тумана, затаилось зло. Берта